Глава 5. Путь домой был долгим. Мы почти не разговаривали. Человек, который согласился нас подвезти, его звали Лэмми, он был лет 40 с небольшим и ездил на фестиваль уже лет 20 подряд. Рассказал, что обычно исход проходит весело, празднично. Между волнами люди выходят из машин, болтают, танцуют. Но после ночного взрыва было не до веселья. Небольшие порции машин, каждый час выезжающие на извилистую дорогу Дарина. Двигались будто похоронные процессии. И когда мы свернули в небольшой городок в Индийской резервации и остановились заправиться, настроение не улучшилось. Честно говоря, это всеобщее подавленное настроение вполне соответствовало моему. Стоило шевельнуться, и все тело отдавалось болью от лекарств кружилась голова и клонило в сон, а в трясущейся на ухабах машине уснуть никак не удавалось. После рина за руль пересел Энджи, и я сумел таки вздремнуть проснувшись лишь ненадолго на заправке в Сакраменто, а в следующий раз очнулся уже на портре Рахил у дверей родительского дома. Поцеловав Энджи на прощение, я подтащил к двери свой рюкзак и спортивную сумку и стал возиться с ключами. Я собирался позвонить родителям из Ирина, сообщить, что еду обратно, но меня одолел сон. И теперь мне предстояло ступить на порог отчего дома с лицом словно побывавшими мясорубки и полным карманом правительственных секретов, за которыми гоняется безжалостная преступница. Здравствуй, мама, здравствуй, папа. Спорим, вы ни за что не догадаетесь, что со мной стряслось, пока я болтался посреди пустыни. Да, разговор предстоит веселенький. В прихожей царил бардак. Это стало нашей новой нормальностью. Все началось с того, что папа потерял работу и стал с утра до вечера сидеть дома. Кто же знал, что он окажется таким неряхой? Мама наотрез отказалась убираться за ним. Браво, мам. Но, как выяснилось, была не склонна обращать много внимания на окружающую грязь. И к тому времени, как она тоже потеряла работу, дом стал походить на свалку. И с тех пор ситуация ничуть не улучшилась. Я перешагнул через груду разбросанной обуви у дверей и сбросил свой багаж на пачку старых газет. Те опрокинулись и разлетелись по всему полу. — Эй, привет! — окликнул я. Но больше всего мне хотелось вскарабкаться наверх и рухнуть на кровать, не вступая в долгие беседы, но было ясно, что разговоров не избежать. — Маркус! отозвалась из гостиной мама. «Мы за тебя так волновались!» Она выскочила в коридор и, увидев мое лицо, ахнула. «О боже ты мой!» Когда мама нервничала, ее британский акцент начинал звучать еще более отчетливо. «Мам, ничего страшного!» – успокоил я. «На фестивале произошла авария, и я...» «Мы уже слышали!» – перебила она. «Ясень пень». Мне и в голову не приходило, что происшествие на Бернингмен попадет в заголовки новостей по всему миру. Сан-Франциско был родным городом фестиваля, так что, конечно, родители обо всем узнали в первых рядах. А потом ни разу не получили вести от меня. Паршивый я все-таки сын. Прости, потупился я. Честное слово, мне не так плохо, как кажется. Перед отъездом мне дали обезболивающих, а и в дороге я заснул. Иначе непременно позвонил бы. В коридор вышел и папа. Господи, Маркус, что с тобой стряслось? Я закрыл глаза, глубоко вздохнул. «Давайте так, я вам расскажу в двух словах, потом помоюсь и посплю, а потом поговорим подробнее. Договорились?» Они переглянулись, приподняв брови, как будто хотели сказать «по мне, так это разумно». Потом дружно кивнули и стиснули меня в крепких объятиях. Вот за что я люблю своих родителей. Мне сразу стало хорошо, хотя от усталости я с трудом сохранял вертикальное положение. Я расшнуровал ботинки, стола наклониться, и в голове снова вспыхнула боль. Скинул их, взметнув облачка белой пустынной пыли, папа смахнул с дивана стопку книг, мама приготовила чай себе и мне и кофе для папы. Стыдно сказать, он, несмотря на все мои просветительские беседы, до сих пор пьет растворимый. Я коротко пересказал им всю историю, умолчал только о Маше, Зебе и Кэри Джонстон. Отсюда из Сан-Франциско все это казалось каким-то далеким, что ли. Как будто это случилось не со мной, или я прочитал об этом в книге. Может быть, повлияли обезболивающие лекарства, а может. Я поддался вполне понятному скептицизму Энджи, но только я внезапно поймал себя на том, что сомневаюсь в собственных воспоминаниях. «Кстати», — сказал я, закончив рассказ, — «мне предложили работу. Одному политику, идущему на выборы, в Сенат нужен веб-мастер или что-то в этом роде, утром напишу им». «Милый мой, это прекрасно!» — обрадовалась мама. Похоже, она говорила искренне. Отец тоже сказал что-то хорошее, но я видел, что он больше переживает из-за работы, которую он лишился сам. После суда надо мной и вынесенного приговора меня, подумать только, признали виновным в краже Машиного телефона. Он внезапно обнаружил, что почему-то не может продлить свой допуск к секретным документам, а значит, мгновенно лишился большей части своих консультационных приработков. Мы забеспокоились, но поначалу не слишком перепугались, потому что у него еще оставалась внештатная преподавательская работа в Калифорнийском университете в Беркли. Но потом Калифорния полетела под откос. Дела пошли очень очень плохо. Реально плохо, а не так, как случалось, когда я еще был маленьким, и в Беркли урезали все бюджеты под ноль. Первыми на выход попросили внештатников. И, разумеется, когда отец потерял работу, я лишился своей льготы на обучение и начал собирать студенческие кредиты. Круг замкнулся. Из-за моей возни с Экснетом отец лишился работы, а я, в свою очередь, вылетел из колледжа и остался без образования. Некоторые называют это законом непреднамеренных последствий, но, на мой взгляд, правильнее говорить коротко — провал. «Ладно, пора в душ», — сказал я и пригубил чай. Сладкий, крепкий, с молоком, как любит мама. Для меня это был вкус детства, аромат, который скрашивал тягучие дни болезней, когда я лежал в кровати с гриппом или болью в животе, а мама за мной ухаживала. Я решил взять его наверх и допить после душа. Но до ванны я так и не добрался. Даже раздеться не сумел. Просто хлопнулся на кровать среди разбросанной одежды, которую я неделю назад вытряхнул из сумки, освобождая место для Х1. И тот час же захрапел. Когда я проснулся, уже стемнело, и чай давно остыл. Я, наконец-то, помылся, с трудом соскреб с кожи пустынную пыль, долго стоял под струями горячей воды, пока она не стала холодной, как лед. Потом вернулся к себе, стал разбирать вещи. Одни откладывал в стирку, другие надо было промыть под шлангом во дворе, третий положить на верстак и протереть от пыли. В последнюю очередь я распаковал инструментальный пояс и застыл, зажав кулаке пыльную флешку. Обычно я очень аккуратно обращаюсь с данными, поэтому не храню на флешках никакой серьезной информации, они постоянно теряются. Первым делом надо воткнуть флешку с важными сведениями в компьютер. Я достал свой новейший франкенбук. Собранный вручную ноутбук по прозвищу Зверь Колченогий, далекий потомок Винегрета, первого ноутбука, который я соорудил своими руками. У Зверя Колченогова был огромный жесткий диск аж на 2 терабайта, и с помощью TrueCrypt я разбил его на два раздела методом, который называется «Правдоподобное отрицание». Если вы включите мой ноут и введете криптоключ, то попадете в ничем не примечательную версию параноид Linux с браузером и почтой, подключенной к моим открытым адресам и аккаунтам в XNET. Туда падает весь спам, дружеские запросы от незнакомых людей и ботов, словом, всякая чепуха. Но если вы или я при запуске машины ведете иной пароль, то попадете в другой раздел под управлением Параноид Линукса, тщательно спрятанный на моем исполинском диске. Сторонний человек ни за что не догадается о его существовании. Здесь хранятся только мои закрытые аккаунты и закладки, личный календарь, приватные соцсети и тому подобное. Покопавшись немного, я могу оказаться в защищенном, секретном разделе моего компьютера, запустить в отдельной вкладке виртуальную машину и потом, закрыв ее, уничтожить все следы моей деятельности. Рядом со зверем-колченогим лежал внешний жесткий диск. И у зверя хватало ума заглядывать в него каждые несколько минут, проверять, подключен ли диск, и, если да, делать собственную резервную копию. Этот диск был также закодирован, А то как же стал бы я заморачиваться со всей этой конспирацией, если бы хранил прямо на столе не зашифрованную копию всех своих данных. Оболочка внешнего диска тоже была не глупа. Время от времени подключалась к одному из больших серверов в Nicebridge и копировала содержимое туда. Система была вполне себе рабочая, и это значило, что любые файлы, попавшие в мой компьютер, в течение нескольких минут будут зашифрованы, записаны на внешний диск и оттуда скопированы на Найсбриджеский сервер. А тот сервер в свою очередь синхронизируется с огромным хранилищем, устроенным специально для таких клубов, как наш. Расположено оно на старом складе отработанного ядерного топлива где-то в Англии. Не шучу. Поэтому можете делать все, что хотите: украсть мой ноутбук, спалить дом, взорвать весь Сан-Франциско, а у меня все равно останется копия моих данных. Хо -хо -хо -хо -хо -хо. Да, конечно, это паранойя на грани сумасшествия, но а. На собственном опыте знаю, что паранойя бывает полезна, и, б, мое решение, не намного сложнее, чем коммерческие системы резервного копирования, зато безопаснее, надежнее и дешевле. Рука потянулась к USB-порту. Флажка была безымянная, угловатая и дешевая на вид. Корпус в крифе в кость склеен каким-то китайским 15-летним подростком, прикованным к машине. Вы сами не раз видели такие детальки. Их раздавленные останки валяются на тротуарах, у входа в метро, их суют вам в руки зазывалые рекламирующие банки или газировку. Трудно сказать, какова ее емкость, то ли 4 гигабайта, то ли все 500. На ней могут храниться все написанные человечеством книги, или видео чьего-то котика, гонящегося за красным пятнышком лазерной указки, или горы от порнухи. Или же ключ к военным и государственным секретам. Таким важным, что того гляди, Кэрри Джонстон явится среди ночи и загробастает флешку вместе со мной. И выяснить это можно только одним способом. Файл с ключом весил меньше 5 килобайт. Просто длинная цепочка случайных цифр. Где-то в сети хранится торрент-файл, который отпирается этим ключом. Но сам ключевой файл настолько мал, что я мог бы продиктовать его NG по телефону, если мне не жалко убить целый час на то, чтобы проговорить вслух цепочку вроде i, нижнее подчеркивание, знак вопроса, 4, w, c, 0, запятая, 5, нижнее подчеркивание 9, Y, M4, слэш, PL, кавычки скрываются. А у же хватит терпения записать все это, не ошибаясь ни в единой букве, цифре или знаке препинания Скопировав ключ на свой компьютер, я внезапно покрылся испариной. Сердце бешено заколотилось. Трясущимися руками я набрал команду немедленного резервного копирования. Не хотел ждать 10 минут до следующего включения по графику. Боялся, что того и, гляди в дверь, вломятся Кэри Джонстон со своими прихвостнями, натянут мне мешок на голову, сунут вертолет и отправят прямыком в Афганистан. И естественно следующим этапом стал скачивать торрент файл. Если вы не очень глубоко погружались в тему, то наверняка считаете, что BitTorrent это просто скачивание пиратских фильмов. Но устроена эта технология очень хитро: файлы разбиваются на тысячи крохотных кусочков, И вы можете запросить каждый недостающий кусочек у любого, кто им владеет. Эти кусочки слетаются к вам, и когда их накопится достаточно много, вы тоже начнете получать запросы. Чем обширнее рой пользователей, которые загружают файл, тем быстрее идет загрузка, и это очень круто. Ведь в физическом мире все происходит ровно наоборот. Чем больше народу хочет что-то заполучить, тем труднее это дается каждому из них. Представьте себе, что было бы, если бы наше питание было устроено так же, как BitTorrent. Чем больше вы съедите, тем больше достанется другим. Но, конечно, у битторента есть и обратная сторона. Если копии файла имеются лишь у нескольких человек, то и поделиться с вами могут только они. Я вводил название insurancefile.masha.torrent в поисковые окна десятка BitTorrent-трекеров, начиная с самого крупного, The Pirate Bay. В сети нашлось около 10 сидов, компьютеров, имеющих полную копию файла. Еще два загружали его. Интересно. Может быть, это правительственные спецслужбы, мечтающие взломать файл и разобраться, чем владеет Маша. Или рандомные боты по защите авторских прав. Они скачивают все подряд и смотрят, нельзя ли там к чему-нибудь прицепиться и подать иск о нарушении. Как бы то ни было, я не собирался загружать этот файл собственного IP-адреса. Родители получали интернет через AT&T, пакостную телефонную компанию, имеющую обыкновение передавать полиции данные о клиентах даже без судебного ордера. Добывать через них из сети опасные файлы, все равно что напрямую позвонить директору ДФБ и сказать «А у вас тут никакие важные сведения не пропадали? Они у меня, и я мал, беззащитен и невооружен. Хотите, подкину мой адресок?» Поэтому я, несмотря ни на что, всегда наскребаю денег, чтобы оплатить подписку на iPredator, прокси-сервер, которым управляет партия пиратов. Его главная задача – не позволить никому отследить, какие файлы вы скачивали. Он перебрасывает ваши данные из Копенгагена в Стокгольм и обратно через государственную границу и не ведет никаких реастров или журналов о том, кто чем занимается. И летает он с быстротой молнии, для прокси-сервера, конечно, ведь они не могут сравниться с по скорости с незащищенным интернет-соединением. И управляют ими самые наикрутейшие на свете хакеры, горячие противники авторитарной власти, по сравнению с которыми я просто зайнька пайника беспомощный малыш, едва способный включить компьютер. Если кто-то и сумеет обеспечить анонимность моей загрузки, то только они. Пока файл капли за каплей просачивался ко мне в компьютер, я заглянул в почтовый ящик. Я небольшой любитель электронной почты. Если нам с друзьями надо договориться о встрече, мы обычно связываемся в Твиттере или Фейсбуке через Xnet, где все наши сообщения шифруются. Организация, деятельность которой признана экстремисткой на территории Российской Федерации. Но пока я учился в Беркли, все профессора писали только по электронке. А потом, когда я стал искать работу, каждый потенциальный работодатель требовал от меня электронный адрес. По-моему, электронная почта – это такая занудная конетель. Собеседники ждут от вас ответа на каждое письмо. И, боже мой, сколько же там спама. В Твиттере, например, или в Экснете я могу просто взять все, что прилетело, пока я тусовался на Бернингмен, и разом пометить, как прочтенное. И никто не обидится но те, кто шлют вам письма, ждут ответа и оскорбляются, если не получают его. Таков уж принцип работы электронной почты. Даже я, бывает, сержусь, если кто-то мне не отвечает. Загрузить, загрузить, загрузить, спам, спам, спам, удалить, удалить, удалить, удалить, дурацкий почтовый ритуал, обожаемый моими родителями. Тоска зеленая. И когда я, наконец, обтесал огромное бревно всякого барахла и получил крохотную зубочистку полезной почты, Глаз зацепился за одно письмо от некого Джозефа Носа. Скорее всего, это просьба о денежном пожертвовании, ведь мой имейл, кажется, просочился в списке почтовых рассылок чуть ли не всех политиков в штате Калифорния. Однако не так давно Мич Кейпер записал маркером у меня на руке электронный адрес менеджера избирательного штаба, и я тщательно скопировал его к себе в блокнот. Кандидата, о котором шла речь, звали Джозеф Нос. Интересное совпадение. От Джозеф Нос Джо, собака Джонас Кому? Маркус Ялоу. Мялоу 271828183, 28183 собака.gmail.com. Тема вебмастер Добрый день, Маркус Менеджер моего избирательного штаба Флор говорит, что Мич Кейпер порекомендовал вас на должность вебмастера. Ваша фамилия показалась мне знакомой. Я немного поискал и, сами понимаете, нашел немало интересного. По моему мнению, вы идеальный кандидат на эту работу. Не могли бы вы сразу же позвонить мне. Нам очень нужен сотрудник, причем крайне срочно. Я бы сказал вчера. Мой личный сотовый телефон. 510-314-1592 Джо Я дважды перечитал письмо и, забыв обо всем на свете, потянулся за телефоном. Столько месяцев я обивал пороги, и вдруг мне предлагают работу. Причем этот человек настолько крут, что его телефонный номер представляет собой первые семь цифр числа Пи. Вот это да. Я набрал номер, даже ни разу больше не взглянув на экран. Это и правда был крутейший номер на свете. И стал слушать гудки. За миг до того, как он взял трубку, мой взгляд упал на часы, и до меня дошло, что сейчас 11 часов воскресного вечера. Машинально хотел было бросить трубку, но тут раздался ответ: Джозеф нос слушает! Это и впрямь был он. Я много раз слышал его голос по телевизору и на Ютубе, а потому сразу узнал. Голос был глубокий и раскатистый, как у старого певца в жанре соул или диктора, который объявляет Говорит си нн сказал я и щупнул себя за ногу чтобы перестать хмыкать этому приему научила меня Энжи. здравствуйте сэр говорит маркус ялоу вы написали мне на электронную почту надеюсь сейчас не слишком поздно нет нет маркус я не спал работал как ни печально 11 вечера для меня самое горячее время для меня тоже признался я всегда был совой странное дело он мне сразу понравился Его голос выдавал человека, который всегда внимательно прислушивается ко всему, что ему говорят, и тщательно обдумывает все, что слышит. «Я рад, Маркус, что вы позвонили. Знаю, вам доводилось сталкиваться с грязными проявлениями политики, но, насколько мне известно, серьезной политикой, с выборами и тому подобным иметь дело не приходилось, так?» «Так, сэр», — ответил я и подумал. Попытка оказалась неудачной, но попробовать стоило. У меня нет опыта, который ему нужен. Но он отозвался. «Вот и хорошо. В этой сфере у нас у всех тут достаточно опыта. Послушайте, Маркус, я расскажу вам, с чем нам приходится сталкиваться, и тогда вы сможете ответить мне, интересно ли вам будет сотрудничать с нами. Как известно, Калифорнию вообще считают штатом с мозгами на бикрень. но то, что мы задумали, является сущим безумством даже по калифорнийским меркам. Вы ведь знаете, что я независимый кандидат?» «Да», — ответил я. Жизненный опыт учит, что независимый нынче означает неизбираемый. И у демократов, и у республиканцев имеются богатые доноры. У них есть эффективно работающие механизмы, есть друзья на каждой теле- и радиостанции. В каждой газете они могут опираться на государственные организации. А независимые кандидаты с самого начала лишены этих преимуществ. И со временем положение делается только хуже. Потому что стоит нам добиться хоть небольшого успеха, и крупные кандидаты сразу подключают своих могучих сторонников, и те давят нас как букашек. Я мог бы избираться от демократической партии. Они знают меня со времен моей работы в городской ратуше, знают, что этот округ единственный, где афроамериканские кандидаты обычно показывают хороший результат. И у меня хорошая репутация. Избиратели знают, что я, набрав в предвыборной кампании значительную сумму денежных средств, После избирания останусь человеком честным и порядочным, в отличие от многих здешних приходимцев. Я мог бы избираться от их партии. Между нами говоря, они меня просили и не раз. Похоже, они не сомневаются, что компания Джон Носа закончится верным успехом. Но хорошенько поразмыслив, я пришел к выводу, что не хочу избираться от них. Я прекрасно видел, какими условиями обставлена поддержка сильной партии. Она означает, что ты должен ходить по струнке. Если идет голосование по некоему поводу, и твоя совесть подсказывает тебе одно, а партийная дисциплина требует другого, то приходится отодвигать совесть в сторонку. Все было бы не так плохо, если бы ты питал доверие к своей партии. А я, к сожалению, не доверяю ни одной из главных партий в этой стране. У нас были прогрессивные президенты-демократы, которые считали допустимым убивать американских граждан в других странах. «Без санкций суда прослушивать телефонные разговоры и читать электронную почту. Я мог бы продолжать, но, полагаю, вы сами понимаете, о чем я говорю». «Понимаю», — выпалил я. «Не знаю, в чем тут дело, может быть, сыграли свою роль кошмарные события прошедшей недели, но слова Джо задели меня за живое. За него хотелось идти на баррикады или совершать еще какой-нибудь подвиг. Может быть, тут сыграла его манера говорить». Она чувствовалась даже по телефону. Вы верите, что все задуманное им непременно сбудется и сочтете за честь, если вам доведется принять в этом участие. Я не сомневался, Маркус, что вы поймете. Но дело, конечно, не только в демократах. Я знаком со многими республиканцами, это почтенные, вдумчивые люди широкой душой. Таким республиканцем был мой отец. Но в республиканской партии есть влиятельные лица, которых иначе как безумцами не назовешь. И это не фигура речи, а точное определение. Многие высокопоставленные деятели в Национальном конгрессе Республиканской партии искренне считают, что земля возникла 5000 лет назад. И эти люди сделали состояние на нефтедобыче в Техасе. Наверное, они велят своим генноинженерам качать нефть только в местах, которые вписываются в теорию молодой земли. Но эти ретрограды еще хуже всех. В Республиканской партии Есть немало тех, кто считает пытки не вынужденной мерой на самый крайний случай, а обыденным делом, которое должно применяться как можно шире. Тех, кто верит, что человек, имеющий 10 миллионов долларов, по определению хорош, а тот, у кого в кармане 10 центов, по определению преступник. Могу ли я допустить, чтобы меня видели в компании этих... К ним лучше всего подходит слово, которое часто употреблял мой отец. А он был человеком вежливым, и умел хорошо говорить. Так вот, он называл их невеждами. Я ни на миг не допускал мысли о том, что примкну к этим невеждам. И тогда я сказал себе, «Нет, Джо, на свете много умников, готовых помочь тебе выиграть выборы, но ты сможешь победить и без их помощи. Если ты встанешь на сторону простых людей, прислушаешься к их мнениям и чаяниям, отбросишь идеологические рамки и не будешь набивать себе карманы, то сумеешь взять вверх над могущественными партийными механизмами и войдешь в Сенат, не приколов на свой пиджак ни единого корпоративного значка. Разумеется, я понимал, что традиционными методами ничего не добьюсь, и тактика победы на выборах, разработанная в прошлом столетии, мне не поможет. Успех или неуспех этой кампании зависит от использования современных технологий. Его голос был глубок, как океан. И пусть мне уже далеко не 25, <смех> усмехнулся он. Но в технологиях я немножко разбираюсь. По крайней мере, достаточно, чтобы понять, сколь многого я не знаю. С самого начала этой избирательной кампании я ставил себе одним из важнейших приоритетов поиск соратников, которые сумеют мне в этом помочь. Я нашел великолепных организаторов, которые способны разработать стратегию высочайшего уровня. Но не нашел бойца, которому под силу, так сказать, Возглавить мои силы особого назначения. Мне нужен не мыслитель, а человек действия. Поэтому, услышав ваше имя, Маркус, я очень обрадовался. Вы станете супергероем моей технологической команды. Как вам такая мысль?» У меня пересохло во рту. Язык прилип к гортани. Телефон едва не вывалился из потевшей ладони. Однако я сумел таки выпалить. «Да, сэр». «Замечательно. Это работа моей мечты». Я надеялся это услышать. Идем дальше. Приемом на работу занимаюсь не я, а менеджер моего избирательного штаба. Но мои рекомендации имеют некоторый вес. Я смотрю ее график на завтра, и, похоже, у нее есть свободное окно около 8.30 утра. Для совы это, пожалуй, рановато, но если я впишу встречу с вами в ее календарь, вы и сумеете прийти? Да, мистер Нос. Даже если ради этого мне придется не спать всю ночь. Зовите меня Джо. И думаю, в таких жертвах нет необходимости. Я скажу Флор, чтобы ждала вас в половине девятого. Ее зовут Флор Принтис и Диас. Произнести по буквам? Нет нужды, я уже загуглил ее. Так я и думал, отозвался он. Проводите свои поиски, потом ложитесь, спать, и не забудьте поставить будильник. Не забуду, пообещал я. Еще минут двадцать я изучал все, что сумел найти о Флор Принтис и Диас. Родители – беженцы из Гватемалы, выросла в районе залива, училась в Стэнфорте, степень магистра в области государственной политики, работала исполнительным директором в благотворительной организации, помогающей бездомным. С фотографии смотрела красивая, но суровая латиноамериканка лет 50, с морщинками вокруг глаз и глубокими складками у губ. Большие темные глаза, казалось, видели меня насквозь. Потом я обратил внимание на источник, из которого взят снимок. Газета Bay Guardian, статья Барбары Стрэтфорд. Я поглядел на часы. Время близилось к полуночи. Поздновато пошел звонить Барбаре и просить, чтобы замолвило за меня словечко. Но все-таки я написал ей. Попросил при случае упомянуть меня в разговоре с Флор, Прентис и Диас. Все-таки у электронной почты тоже есть свои преимущества. Потом я проверил состояние своей большой торрентовой загрузки. Файл уже почти скачался, к Рою присоединились еще восемь скачивающих пользователей. Интересно, многие ли из них работают в шпионских агентствах с трехбуквенными аббревиатурами? В дверь тихо постучали. Я открыл. На пороге стояла мама. «Привет», — сказала она. «Давно проснулся?» «Пару часов назад», — ответил я. Прости, что не спустился сразу, решил сначала проверить электронную почту. И знаешь, мне написал Джо Нос. Просил позвонить насчет работы. И завтра в половине девятого я пойду на встречу с менеджером его избирательного штаба. «Кажется, я нашел работу». Мама улыбнулась, взъяровавшила мне волосы, как любила делать, когда я был маленьким. Это был говорящий жест, он означал, что она мною чрезвычайно гордится. Мне стало тепло отчасти. «Дорогой мой, это прекрасно! Но как ты себя чувствуешь?» Она осторожно дотянулась до пластыря на носу. Я слегка поморщился. Действие обезболивающих постепенно выветривалось. Ну, сломанный нос еще не зажил, зато голова перестала болеть. А в остальном чувствую себя нормально. Все не так плохо, как кажется на вид. Да и могло бы быть намного хуже. Я же, в общем-то, всего лишь упал и пропахал лицом по земле. Я покачал головой. Многие там пострадали гораздо сильнее. касались ближе к эпицентру взрыва. Мама убрала руку. «Плохо, что ты не позвонил. Мы... Маркус, мы волновались. Мама ни словом не упомянула, что в прошлом мне уже доводилось вот так же исчезать без вести». Например, после взрыва на мосту Бейбридж, когда меня схватили Кэрри Джонстон и ее приятели. Меня держали в тюрьме на острове Сокровищ. Издевались и мучили. Или немного позже, когда я ушел в подполье вместе с Зебом и снова попался в лапы к Джонстон. В тот раз меня пытали на ватерборде. И я пережил имитацию утопления. Оба этих случая не доставили мне никакого удовольствия, но для мамы с папой они стали сущим адом. Какой же я мерзавец. Прости, потопился я. Когда мы вернулись в зону, где ловится сотовая связь, я уже крепко спал. Ну Да, ты права, надо было позвонить. Мы немного посидели молча, вспоминая самые тяжелые моменты из прошлого. Мама, как у тебя с поисками работы? Да ничего, вздохнула она. За меня не беспокойся. Время от времени поступают небольшие контракты. Не сказать, что грандиозные, так, немного внештатные редактуры и тому подобное. Эти приработки, наши сбережения, папина выходное пособие, в общем, кое-как сводим концы с концами». Я не стал спрашивать, что они будут делать, когда я истратит папина выходное пособие. До меня не раз долетали обрывки из разговоров об этом. Я понимал, что тема болезненная. Когда я входил в комнату, они мгновенно замолкали, видно, не хотели тревожить меня. Месяц назад папа продал свою машину, и они выставили аренду парковочного места возле дома на Крекслисте. Идея вполне разумная, хоть и неудобно будет, когда перед нашим домом начнут парковаться какой-то незнакомец. Однако у меня часто возникали те же мысли, что и у них. Сначала теряешь работу, потом машину, а затем... Мама оборвала цветы на клумбе в заднем дворе и посадила овощи. Они были очень вкусные, но я понимал, что дело тут не во вкусе а в счетах из овощного магазина. Ящик, в котором хранились меню доставки всех окрестных ресторанов, уже много месяцев не открывался. Папа и мама взяли привычку отслеживать дни мясных распродаж в супермаркетах, садиться в автобус и возвращаться с огромными мешками, заполняя всю морозилку. Я ничего не имел против экономии, но задавался вопросом, чем это закончится. В нашем квартале на многих домах появились объявления «Продается» а кое-где на пустых витринах висели уведомления о взыскании заложенного имущества в счет долгов. «Ну ладно», — сказал я. «Мне завтра рано вставать». «Тебе нужен костюм?» — спросила мама. «Хочешь, поищу что-нибудь подходящее у папы в шкафу?» «Мам», — вздохнул я, — «меня берут на должность веб-мастера, вряд ли им нужен ботаник в деловом костюме». Она открыла рот, словно хотела возразить, но промолчала. Потом добавила, «Тебе видней». Но все равно оденься поприличнее, хорошо? Неряхи никому не нужны, будь они хоть трижды веб-мастера. Спокойной ночи, мам. Я люблю тебя, Маркус. И я тебя люблю. Хорошо, что я включил сразу три будильника. Я ухитрился, не проснувшись, выключить и телефон, и будильник, но музыка, взрывевшая во внешних динамиках моего зверя-колченогова, была способна поднять на ноги мертвого. Я нарочно поставил песню «Взломай это», В исполнении Труди Ду и ее группы Спидхорс самые оглушительные дет-металлические вопли в исполнении постпанкового анарха-квирового Трио, каких еще не знал ни один mp 3 плеер. Открыл глаза на часах 7.15. Я забежал в душ, отклеил с носа пластырь и окинул критическим взглядом свое побитое лицо. Ну, с этим ничего не поделаешь. Вспомнив мамин совет, покопался в шкафу, нашел классическую белую рубашку, которую в последний раз надевал на выпускной вечер, и серые шерстяные брюки, надеванные по тому же поводу. Отыскал даже подходящие коричневые кожаные ботинки, тщательно протер их старым носком, добившись хоть какого-то блеска, застегнул рубашку, выровнял линию пуговиц ширинкой, оглядел себя в зеркало и даже немного загордился. Мама, как всегда, была права. В приличной одежде я выглядел и чувствовал себя грамотным и компетентным. Таким, которого хочется взять на работу. Папа уже был на кухне, я ловсянку с банановыми ломтиками и клубникой. «Ого! Да ты, сынок, у нас щеголь!» – улыбнулся он. Я обратил внимание, что он сбрил вчерашнюю щетину и оделся в спортивный костюм. «Идешь в тренажерный зал?» – спросил я. «На пробежку», – ответил он. «Недавно начал». «Надо понимать, тренажерный зал нам теперь не по карману». «Отлично!» – похвалил я. «Ого!» – буркнул он, и я прикусил язык. Надо было промолчать. Папа смущенно замялся, это было на него не похоже. «Мама рассказала о твоем собеседовании. Овсянка на плите, орезанные фрукты вон в той миске. Последний раз папа готовил мне завтрак, когда мне было 13 лет. А потом я заявил, что уже стал большой, и нечего ради меня хлопотать. И вместо завтрака просто хватал пару кусков поджаренного хлеба на пути к дверям». Тут до меня дошло, что он нарочно встал пораньше проследить, чтобы я пошел устраиваться на работу, не на голодный желудок. От такой заботы мне захотелось его обнять. Но какая-то сила удержала меня на месте, словно бы признав, насколько важно для нас это событие, я невольно разрушу иллюзию нормальной жизни. Я не гулял по мишеню в 8 утра с тех пор, как закончил школу. Заглянул к знакомому турку за чашечкой убийственно крепкого кофе. Полюбовался, как он засуетился вокруг меня, услышав, что я иду устраиваться на работу. В Мишине всегда было немало бездомных, но не помню, чтобы их было так много, как сейчас. Они спали на тротуарах, в дверях заколоченных магазинов. Над обочинами едко разило мочой. Видно, дела в городе шли совсем плохо. Допивая кофе, я подошел к главному офису избирательного штаба джозефа Носа. Он находился между 22 и 23 улицами на первом этаже здания с большими витринами. Сколько себя помню, здесь располагался недорогой мебельный магазин, но в прошлом году он закрылся, и с тех пор помещение пустовало. Широкие окна были увешаны плакатами «Джозеф Нос. Будущий сенатор». Они были не синими, как у республиканцев, и не красными, как у демократов, а оранжево-коричневыми. Я взглянул на часы. 8:20. Рановато. Подергал за ручку двери, заперто. Постучал по витрине, заглянул, пытаясь разобрать, есть ли кто внутри. Там было темно, никто не отозвался. Я еще раз постучал. Тишина. Я напустил на себя самый презентабельный вид и остался у дверей ждать Флор, Прэнсис и Диас. Она прибыла ровно в 8.29. Синие джинсы, красивая блузка, на голове платок, в руках стакан кофе из такой же турецкой кофейни. Лицо серьезное, чуть ли не сердитое, словно она ушла, погрузившись в свои мысли, но при виде меня улыбнулась. Разглядев мое побитое лицо, озабоченно вздвинула брови, спросила «Вы, Маркус?» Я улыбнулся в ответ и протянул руку. «Здравствуйте, извините, что я такой...» Я осторожно указал на свое лицо. На прошлой неделе был на фестивале, и там машина взорвалась. Ничего, все не так плохо, как кажется на вид. Она пожала мне руку, ладонь была мягкая, сухая и теплая. «Я слышал о том происшествии. Вам не тяжело сейчас разговаривать? Если хотите, перенесем встречу». Я махнул рукой. «Нет, нет, Честно слово, со мной все хорошо. К тому же Джо, мистер Нос, сказал, что дело срочное, верно?» «Да, это так». «Ну хорошо, тогда заходите». Она достала из сумочки большую связку ключей, отперла дверь, включила свет. Под потолком замигали флуоресцентные лампы, озарив просторный зал с разборными столами под которыми валялись клубки спутанных проводов и удлинителей. Кое-где на стенах еще висели рекламные плакаты дешевых диванов. Длинная кассовая стойка была завалена оборудованием для шелкографии. Кто-то поставил на стол большой винтажный вентилятор, однако в воздухе все равно витал запах краски. Под старым, в пятнах, натяжным потолком тянулись бельевые веревки, увешанные рубашками и рекламными постерами в цветах компании, оранжевым и коричневым. Здесь и происходит волшебство. Флор подошла к столу, в самой середине зала. Он был завален бумагами сильнее остальных. Над ними высился большой внешний монитор. Она достала из сумочки ноутбук, присоединила к питанию и к монитору, включила и ввела пароль. Пока она набирала, я деликатно отвел глаза, но даже на слух понял, что пароль невероятно длинный и сложный. Я разобрал хорошо различимый звук нажатой клавиши верхнего регистра и несколько характерных ударов по пробелу. «Кажется, у вас очень хороший пароль», — сказал я. «О, да», — откликнулась она. «Уже несколько лет как? После того, как мой аккаунт на Яху взломали, и все, кого я знала, получили письма о том, что меня схватили, отвезли в Лондон и ограбили, и я прошу перевести мне деньги, чтобы добраться домой. Думаю, у вас тоже есть свои меры обеспечения секретности?» «Есть кое-что», — кивнул я. «Но безопасность — дело увлекательное. Чем глубже погружаешься, тем сильнее понимаешь, что всегда можно что-нибудь улучшить». По монитору потоком проплывали электронные письма. Флор напряженно всматривалась в экран, и я обратил внимание, что она не дышит. Я читал об этом состоянии, и для него есть даже особое название. «Почтовая асфиксия». Люди подсознательно затаивают дыхание, когда просматривают почтовые ящики. Надо будет сказать ей об этом, если получу работу. Наконец она откинулась на спинку кресла и вздохнула полной грудью. «Мне нравится ваш выбор кофе», — сказал я. Турк готовит потрясающе. «Да, таких еще поискать». Флор пригубила напиток, достала из сумочки стопку бумаг. Я узнал свое резюме. Она указала на адрес. «Живете неподалеку?» «Да», — подтвердил я. Учился в школе имени Сезара Чавеса, тут недалеко. «Мои дети тоже туда ходили, но задолго до вас». «Кажется, собеседование будет успешным. Мы постепенно находим общий язык». «У нас много общего. Школа имени Сезара Чавеса, турецкая кофейня. И это мы еще о Барбаре Стрэдфорд не поговорили». Она положила резюме на стол. «Маркус, вы, кажется, замечательный человек». Моя уверенность внезапно начала таять. Приветливое выражение флор сменилось маской профессионализма. «Но, как я понимаю, у вас совсем мало опыта работы». У меня вспыхнули щеки. «Да», — пролепетал я, — то есть... Э... Я набрал полную грудь воздуха. «В прошлом году отца уволили из университета Беркли, и я лишился льгот. Пришлось оставить учебу. С тех пор еще работу. Но опыт участия в избирательных кампаниях у меня есть. Я два года летом работал в коалиции избирателей за свободную Америку». «Ясно», — отозвалась Флор, — «волонтерство». «Да, мы все там были волонтерами», — ответил я. «Но я очень ответственный человек, к тому же я верю в Джо, считаю, что интернет поможет изменить политику к лучшему, сделать ее более ответственной и прозрачной. Вот почему я хочу работать здесь». Мне казалось, я нашел те самые слова, какие нужно было произнести. Но выслушав меня, Флор поглядела суровее прежнего. «Ага», — сказала она. «Все это я уже слышала. Двадцать лет слышу. Но дело в том, что для победы на выборах нужно истоптать сотню башмаков, потратить огромные деньги» и пожать тысячу рук. Так было всегда. Джо в своих утопических грезах мечтает переформатировать выборы и преобразовать политику, но его избирательной кампанией руковожу я. И на мой взгляд, преображение политики – задача слишком грандиозная, чтобы за нее браться. Лучше мы оставим все эти реформаторские затеи следующему кандидату. Я застыл, не зная, что на это сказать. Какое-то глубинное... Внутреннее понимание организационных принципов подсказывало, что лучше вообще не раскрывать рот. У нас тут много народу носится с гениальными идеями о переустройстве мира и правильно делают. Именно такие задачи и должен брать на себя кандидат, выдвигающийся как независимый. На него должны работать люди с независимым мышлением. Но не надо забывать о ключевом моменте. Мы проводим избирательную кампанию и ее цель сделать так, чтобы наш кандидат стал сенатором У нас тут не лаборатория для эгалитарных реформ на основе консенсуса. И не высокотехнологичное бизнес-предприятие. В данный момент нашей компании нужен веб-мастер. Человек, способный создать веб-сайт, который не будет взломан в первую же минуту после запуска. Задача этого веб-сайта – помочь нам собрать денег, привлечь избирателей и обеспечить победу на выборах. Я хочу с самого начала обговорить это с предельной четкостью, потому что мне в свое время уже приходилось брать на работу веб-мастеров, и я немного разбираюсь в проблемах, характерных для этой профессии. Мне нужен веб-сайт, который будет четко выполнять поставленную задачу, ни больше, ни меньше. Он не должен быть ни на один микрон красивее, чем требуется, ни на один квант элегантнее в технических решениях, чем требуется. И поскольку веб-мастер помимо этого возглавит наш IT-отдел, он должен обеспечивать безопасность наших компьютеров, наладить резервное копирование и поддерживать работоспособность сети. Он должен быть на связи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, вплоть до выборов. Итак, Маркус, вы меня выслушали. Теперь хочу спросить, видите ли вы себя на этом месте? Но Джо говорил, что я должен возглавить силы особого назначения. Вертелось у меня на языке, но я промолчал. Уже успел понять, что все, чего Джо хочет и что получает, проходит через его менеджера, и только от нее зависит, возьмут меня или нет. «Мне уже доводилось делать все, что вы перечислили», — сказал я. «Я человек надежный. И быстро учусь. Я верю в Джозефа Носа. Может быть, опыта у меня маловато, но только потому, что никто не давал мне шанса проявить себя. В Сан-Франциско множество специалистов, которые могли бы стать вашими веб-мастерами». Но кто из них организовал тайную компьютерную сеть, перед которой спасовал даже ДВБ и восстановил действие первой поправки Конституции? Я много раз пытался доказать собеседникам, что Майки был всего лишь одним из рядовых бойцов массового движения и смущенно крутил ножки, когда мне выражали восхищение. Но в эту минуту отчетливо понимал, что сейчас не самое подходящее время проявлять скромность. На лицо Флор вернулась улыбка. «Хорошо сказано». Она допила кофе из турецкой кофейни. «Я навела кое-какие справки. Нынче утром, когда я шла на работу, мне позвонила Барбара стрэдфорд и очень хорошо о вас отзывалась. Вас высоко ценят за лидерские качества и за способность возглавить подпольную работу на технологическом фронте. Но никто из респондентов не знает вас как сотрудника, а лидеров у нас и так пруд-пруди. Маркус, вы читали «Машину времени»?» «Да», — ответил я. Даже написал статью про нее для Associated Press. Тогда наверняка помните, что там были Морлоки и Элои. Высокопоставленные Элои живут в блаженстве и роскоши на поверхности Земли, среди последних достижений науки. А в недрах планеты в подземных машинных залах денно и ночно трудится армия Морлоков. Они следят, чтобы все механизмы крутились без сучка, без задоринки. То есть вам нужны Морлоки, а не Элои. «Умница!» — улыбнулась она. «Совершенно верно! Эта работа не принесет вам славы. Но делать ее все равно надо. Загляните в себя и спросите, хочу ли я заниматься работой скучной, обыденной и неинтересной, но она необходима, и делать ее все равно надо? Вы говорите, что верите в Джо. Сможете ли вы войти в его армию рядовым, а не генералом? Теперь я понимал, почему избирательной кампании руководит она, а не сам Джо. После разговора с Джо я был готов ради него выйти на улицу, а после беседы с Флор захотелось доказать, что я справлюсь с работой. Они прекрасно дополняют друг друга. Но не могу сказать, что не испытал разочарования. Я-то надеялся, что меня встретят как героя-революционера, поставят во главе целого эскадрона инфокомандос, и я поведу их навстречу головокружительным приключениям. Но Флор Прентис и Диас разговаривала со мной как с мальчишкой, которая больше хочет оказаться в центре внимания чем приносить реальную помощь. Ее слова подействовали как шпоры в бока. Я, конечно, обратил внимание, что она прекрасно умеет применять мотивационную технику, но к этому примешивалась мысль «Я ей докажу». Я театрально отдал честь. «Так точно, госпожа генерал!» Ее улыбка расплылась еще шире. «Ну ладно, ладно. Я устроил вам такой жесткий разговор, потому что вы принесли с собой множество хороших рекомендаций. Однако при этом я вижу немало настораживающих признаков. Вы умный и сообразительный юноша. С таким приятным иметь дело, однако по моему опыту они нуждаются в строгом присмотре взрослого человека. Поэтому я намереваюсь внимательно наблюдать за вами, пока не удостоверюсь, что вы понимаете разницу между нашими потребностями и тем, что вы хотели бы нам дать». Я моргнул и мысленно повторил ее слова. «Это означает, что я принят на работу». Флор лишь махнула рукой. «Ох, Маркус, вы были приняты в тот миг, когда мы сели за этот стол. Джо от вас в восторге, точнее, от вашей репутации, поэтому он будет счастлив иметь вас в своей команде. Но я хочу убедиться, что вы отчетливо понимаете все требования, какие накладывает работа у нас». Я не удержался, победным жестом жестам скинул руки над головой и закричал «Ура!». Она рассмеялась «Спокойнее, спокойнее, да, вы наняты». Мэрия, наш специалист по кадрам, обсудит с вами оплату и все прочее. Но прежде чем вы приступите, надо обсудить один серьезный момент. Ваши хакерские дела. Я взял себя в руки. Слушаю. Не вздумайте этим заниматься. Ни в коем случае. Вы без сомнений умеете проделывать с компьютерами много разных хитростей. Вы обвели вокруг пальца федеральные органы власти, проникли в их базы данных, пройдили по компьютерным системам, куда вам отнюдь не следовало совать нос. Такое поведение прекрасно вписывается в старые добрые традиции Сан-Франциско и его окрестностей, но здесь этому совсем не место. «И стоит мне хоть единственный раз заметить малейшие признаки незаконных, аморальных, опасных поступков, если вы даже хоть раз прибегнете к этим вашим хакерским штучкам с буквами и цифрами!» Она изобразила пальцами кавычки. «Я лично вышвырну вас пинком под зад!» «Я достаточно понятно объяснила?» А вы и правда умеете по желанию включать и выключать такой грозный голос? Умею. Очень полезный навык. Если хочу дать коллегам понять, что к моим словам следует относиться серьезно. И умеете напускать на лицо суровое, каменное выражение. Просто поразительно, как здорово это у вас получается. А что еще я мог сказать? Меня только что приняли на работу, на радостях я начал умничать. Лицо? Это еще не суровое. Так, ураган всего в один балл. Не советую вам сталкиваться с пятибальным штормом. Буду иметь в виду.